Глава 61. Говард. Сентябрь 2188 год. 42-я Эридана. Мы прибыли. Я даже не могу описать всю радость и облегчение в тот момент, когда я прошел пояс Койпера и вошел в систему 42-й Эридана. Ни один крейсер вулканцев не вышел нам на перехват. Поэтому я добавил несколько штук в свою ВР. На всякий случай. Я быстро просканировал систему, чтобы подтвердить данные Майла и выяснить наше положение по отношению к плоскости эклиптики. Два корабля-колонии, Берт и Эрни, да, они сами назвали себя так, и да, добровольно, вошли в систему гораздо более степенно с торможением в 1G. Они достигнут вулкана и Ромула через одну-две недели после меня. Время от времени я думал о том, как это — быть кораблем колонии. В течение пары веков парни фактически будут руководить челночными перевозками. Лети к земле, лети к вулкану, лети к земле, лети еще куда-то. Смыть, повторить. Правда, они окажут огромную услугу человечеству. Любой боб высоко бы это оценил. Когда мы прибудем на место, человечество больше не будет держать все свои яйца в одной корзине. И мы сможем немного перевести дух. Но... Лишь немного. Я добрался до точки l 4 между Вулканом и Ромулом и сбросил маячок. Мы обоснуемся здесь. Проведем первую разведку и дадим полковнику Баттер Уорту и его людям шанс принять решение. Поскольку мне нужно было убить дней 10, я отправил к каждой планете беспилотников, чтобы они дополнили информацию, собранную Майло. Затем я устроился поудобнее в кресле, чтобы выпить кофе. Майл оставил пару ИМИ и пару беспилотников автофабрики, чтобы они продолжили добывать минералы. Беспилотники складывали металлические слитки в штабеля и устанавливали на них маяки. За пару десятков лет мира и спокойствия эта автоматизированная система накопила внутри пояса астероидов несколько сотен тысяч тонн готового к использованию металла. Десять лет назад Райкер поручил ИМИ строить ферму «Пончик», чтобы обеспечить запасной источник продовольствия, и сейчас нам просто нужно посадить на ней часть семян из наших запасов. Я надеялся, что нам она не понадобится, но колонисты, конечно, мечтали об этом еще сильнее. Поэрария, похоже, была далеко не пищей богов, хотя богов часто вспоминали, описывая ее вкус. Я быстро переговорил с Биллом и Райкером, просто дал им знать, что мы добрались. Полный отчет я отправлю позже. Райкер прислал мне список кораблей-колоний, которые уже стартовали и отправились в полет. Хм, но никто же на нас не давит, верно? Исход-1 и исход-2 без проблем зашли на орбиту. Мы переговорили с ними по УППС, и затем Берт и Эрни выключили двигатели и перешли к управлению станциями. «Добро пожаловать на родину, спока, парни!» Я зашел в общую ВР и ухмыльнулся. Они, конечно, тоже ухмыльнулись. Ведь все мы — бобы. Берт и Эрни облачились в униформу в стиле «Звездный крейсер Галактика» и выбрали для себя ВР в виде рубки космического корабля. Меня это немного удивило. «Звездный крейсер» — не самый любимый сериал «Боба». Хотя «Сайлоны», несомненно, были крутыми. «Я всерьез подумывал о том, чтобы поручить крейсерам вулканцев сопровождать нас», — сказал Эрни. Я почувствовал, что краснею, а Берт расхохотался так, что чуть не упал с кресла. Мы потратили целую минуту, наслаждаясь шуткой. Безудержный смех — одно из главных преимуществ разумного существа. И если выпадает шанс посмеяться от души, его нельзя упускать. Мы вытерли слезы с глаз, и я открыл голографическое изображение системы. Во встроенном окне появились вулкан и ромул. Мы хотим надавить на Баттерворта, чтобы он не тянул с решением. Я хочу побыстрее выгрузить колонистов и отправить вас в обратный полет. Я указал на голограмму. Баттерворт уже получил данные Майла, а я их дополнил. Никаких переговоров не будет. Он выбирает точку А или точку Б. И мы идем дальше. Эрни кивнул. Гуппи сообщает, что Баттерворт уже вышел из стазиса в течение часа, будет готов поговорить с нами. Я снабжу его инфой и дам ему немного времени, чтобы он мог спокойно ее изучить. Ну что, встретимся часа через три? Мы с Бертом кивнули, и все мы перешли к следующему пункту повестки дня. Я открыл окно видеосвязи и увидел полковника Баттерворта. Он сидел в кают-компании схода хода один. «Я никогда не сомневался в успехе», — с улыбкой сказал полковник. «Если не появится какая-то важная информация, то...» «Вулкан выглядит гораздо более предпочтительным. На то, чтобы наладить производство продовольствия, понадобится время, и мощная экосистема нам в этом поможет». Он кивнул в сторону камеры. «Спасибо за то, что подтвердили биосовместимость местной экосистемы. Это сильно проясняет ситуацию». Я улыбнулся. Теперь, когда у его людей появилось будущее, полковник Баттерворт похоже, немного расслабился. «Надеюсь, мы сумеем помочь шпицбергенцам, пока они не наладят производство пищи», — рассеянно продолжил он и вопросительно посмотрел на меня. «Ферма-1 еще не будет работать, верно?» «Пока нет, полковник. Но большинство колонистов останутся в стазисе до тех пор, пока мы не будем готовы их принять. Так что на первый месяц корабельных запасов хватит». Полковник Баттерворт хмыкнул. «Все равно мне это не нравится». Он завороженно уставился на виртуальный информационный стенд, созданный Бертом. На нем в реальном времени отображалось состояние всех текущих, будущих и завершенных проектов колонии. В окнах видео постоянно менялись картинки, сделанные разными камерами. Бригады, занимающиеся подготовкой, уже проснулись и начали возить принтеры на вулкан. На поверхности планеты бродяги распечатывали и собирали модульные жилые дома. Экскаваторы под управлением ИМИ готовили стройплощадки для новых домов. Через два дня мы разбудим первую группу гражданских и начнем перевозить их в новые дома. И тогда во Вселенной появятся настоящие вулканцы. Родденберри мог бы нами гордиться.